Дитя лежало у нее между ботинок, так укутанное, что Мальколем различал только макушку и яркую бабочку Пантелеймана, сидевшую на волосах. — Как она там? — спросил он. — Вроде ничего. Асту очень интересовал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 Вот спорим, ей сейчас что-то синится, сказала Аста. Это еще кто там, вдруг резко сказала Элис. Она указывала куда-то Малькольму за плечо. Взгляд ее был устремлен назад по ходу движения и вдаль. Мальчик обернулся, но различил сквозь влажный серый воздух лишь слабые очертания человека в Ялике, который быстро греб по направлению к ним. Плохо видно, сказал Малькольм. Может быть, это. — Он самый! — оборвала его Элис. — Дэймон сидит на носу. — Греби быстрее! — отсюда Малькольм уже видел, что Ялик — неудобная суденышко, которая и сравниться не могло быстротой и ходкостью с дикаркой.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 не останавливайся! Я и так гребу изо всех сил. Скоро придется остановиться, а кроме того... Смена ритма качки разбудила Лиру, и та начала тихонько хныкать. Скоро ее придется покормить, а это значит привязать каноэ, развести огонь, согреть воды, а до того еще и найти, где спрятаться. Малькольм принялся оглядываться по сторонам, сохраняя как можно более ровный и сильный ход. Они плыли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 Он еще что-то крикнул, но было далеко, и они не расслышали. — Иди к нему и объясни, что нам надо покормить ребенка и немного отдохнуть, — сказал Малькольм. — Почему я-то? — Потому что тебя он скорее послушает. Они вытащили Канои из воды, и Элис с чрезвычайно мрачным видом зашагала вверх по склону к человеку, который снова что-то крикнул. Малькольм оттащил лодку подальше от воды в растрепанный кустарник у края лужайки и без сил рухнул рядом. — Как ты там? Просыпаешься — Просыпаешься? — сказал он Лире. — Везет некоторым. Хорошая у вас жизнь у младенцев. Лира, однако, совсем не выглядела довольной. Малькольм вынул ее из каноя и принялся баюкать на коленях, стараясь не обращать внимания на запах недвусмысленно намекавший, что ребенка пора переодеть ни на запах, ни на серое небо и холодный ветер, ни на далекого человека в ялике, который, как назло, снова показался на глаза. Малькольм прижал малышку к груди и осторожно поцеловал в лоб. — Мы тебя защитим, — сказал он. — Смотри! —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 — Там еще кто-нибудь есть? — спросил Малькольм, поднимаясь на ноги. — Нет, по крайней мере, я больше никого не видела. — Бери Лиру, а я спрячу Каноэ получше, — сказал он, передавая ей ребенка. Руки у него тряслись от усталости.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 — Надолго вы тут не останетесь, — снова сказал мужчина. — Не останемся, — живо согласился Маркельм. Человек был слегка пьян, а он знал, как обращаться с пьяницами. — Симпатичный дом, — сказал Маркельм. — Может, ты симпатичный, да не твой. — Значит, ваш? — Теперь да. — Вы его купили или просто себе забрали? — Нагляешь, как я посмотрю! — Дэймон, мастив, глухо зарычал. — не легкомысленным тоном ответил Малькольм. — С потопом все так переменился. Я бы не удивился, если бы вы отвоевали этот дом силой. Сейчас все по-другому. А если бы его завоевали, значит, он теперь ваш. Это уж как пить дать! Он посмотрел вдоль лужайки на бушующую реку. Сгущались сумерки, и гребца на лодке было не разглядеть.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 Ты его шеле знаешь. Думаю, я знаю, кто он такой. Как раз из тех, с кого станется рискнуть. У меня вообще-то даробовик есть, но он точно не рискнет высадиться, если вы ему ружьем пригрозите. Человек задумался. Я должен защищать свою собственность, наконец решил он. Разумеется, должны иметь полное право. «А кто он вообще такой? Если он то, такой, я думаю, то его звать Бонвиль, и он недавно вышел из тюрьмы». Деймон Мастив тоже посмотрел в ту сторону и зарычал. «Он, стал быть, за тобой гонится! Ого, ага, от самого Оксфорда!» «Ча ему от тебя надо? ребенок хочет забрать». «Это что ли его ребенок?» Затуманенный взгляд с трудом сфокусировался на лице Малькольма. «Нет, это наша сестра, он просто хочет ее отнять». «Да ладно! Чистая правда!» «Вот гэд. Человек в лодке приближался, и уже было ясно, что он собирается пристать к берегу. Сомнений в его личности, увы,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 — Я сам с ним разберусь. — Спасибо, — сказал Малькольм и проскользнул в дом. Мужчина вошел вслед за ним и, направившись в комнату сразу за холлом, вынул из шкафа дробовик. — Будь осторожным, — сказал Малькольм. — Он может быть опасен. — Если кто тут опасен, так это я. И он не твердой походкой вышел вон. Малькольм огляделся по сторонам. Холл был отделан лепниной. Кругом стояли шкафы из ценного дерева, украшенные черепаховыми пластинками и золотом, и мраморные статуи. Огромный камин, правда, треснул, в очаге было пусто. Должно быть, Элис нашла огонь где-то еще. Не решаясь позвать ее, Малькольм кинулся из комнаты в комнату, прислушиваясь и ожидая с минуты на минуту услышать звук выстрела. Но снаружи было тихо, только ветер выл, древела вода. эллисон нашел на кухне. В чугунной плите полыхал огонь, а переодетая лира гордо восседала в центре большого соснового стола. — На! —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 Элис сняла ее с огня, чтобы остудить. Мальколем подобрал печенье, вывалившееся у Лиры из ручки, и снова вручил ей. Девочка благодарно закурлыкала. — Если она роняет печенье, ты должен ей показать, куда она упала, — объяснил он телейману, который тут же превратился в крошку Галага и уставился на него огромными глазами, неподвижной и тихий.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 Но Аста в облике мотылька добралась туда первой. Маркальма окатила волной ужаса, когда она увидела что-то снаружи и свалилась со шторы ему прямо в ладонь. Человек из дома лежал на траве рядом с яликом Банвиля. Его голова и руки были в воде, и он не шевелился. Самого Банвиля нигде не было видно, как и ружья. Испуганный Малькольм приник к окну и вгляделся в сумерки. Никакого движения, только ялик подскакивает на волнах, привязанный к палке, которую Банвиль воткнул в мягкую почву лужайки, да тело мужчины колышится на воде. Света было слишком мало, чтобы что-то разглядеть, но Малькольму показалось, что он видит талую струйку, бегущую от его горла.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 — Малькальм, — произнес Банвиль тихим и приятным голосом, — вот мы одни, по обе стороны запертой двери, и ключа ни у кого из нас нет. У меня, по крайней мере, точно, но, думаю, и у тебя тоже. Потому что иначе ты бы уже отпер ее и вышел, правда, мальчик? На свою беду.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 — Только молчи, — прошептала она. — Не говори ни слова. — Я знаю, что ты там, — продолжал Банвиль. — Я вижу свет твоей свечи. Я видел, как ты беседовал с нашим покойным хозяином на террасе, кстати. Тебе известно, что мы на острове. Если с твоим каноей что-то случится, ты окажешься здесь в ловушке». «Как тебе это понравится?» Малькольм снова прикусил язык. «Я знаю, что это ты, потому что больше некому», — Банвиль говорил спокойно и уверенно, достаточно громко, чтобы его было слышно по ту сторону двери, но не больше. «Никого другого здесь просто не может быть».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 «Никого, кроме меня!» «О, нет, Мариколем, ты заблуждаешься! Ты никогда не бываешь один!» «Ну, тут есть мой демон. Я сейчас не про него! Вы с ней! Одно существо, такова ваша природа! Я тех, кто рядом с тобой!» «А ком это?» «Даже не знаю, с чего начать!»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 Ему совершенно не хотелось этого знать. — Лорд Дашстон приводил сюда своих жертв? — сказал Банвиль, придвигаясь к двери и заговорив совсем уж доверительным тоном. — Ты когда-нибудь слышала это имя? Его еще звали лорд Душегуб. Не так уж и давно это было. —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 Так он развлекался, и страшные мучения детей были слишком ужасны, чтобы бесследно исчезнуть, когда все они умерли. Их муками пропитаны эти стены, Малькольм, они висят в воздухе, как влага, никогда еще чистый ветер не продувал эти подземелья, так что самый воздух, который... — Скором ты дышишь, прошел сквозь легкие замученных малышей. — Я не собираюсь больше это слушать, — сказал Малькольму, — и я тебя не виню.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 — Вы ошибаетесь насчет ребенка, — сказал он, и сам поразился тому, как спокойно прозвучал его голос. — Ошибаюсь? И в чем же? Вы думаете, что она ваша дочь, но ну это не так, но и ты ошибаешься тоже. — В этом нет. Она дочь ладозрела, и миссис Колтер. — Это ты ошибаешься, если думаешь, что она мне нужна. А вдруг я хочу за Элис? Не давай ему втянуть себя в разговор о том, чего хочет он, — тихонько посоветовала Аста. Малькольм кивнул. Она была права. Потом он вспомнил записку из желудя. — Мистер Банвиль, а что такое поле Русакова? — Да что ты можешь об этом знать? — Ничего, потому-то и спрашиваю. Почему бы тебе не спросить об этом доктора Ханна Вот. Так сюрприз. Отвечать надо было быстро. Я и спрашивал, но она тоже не знает. Она занимается историей, идеей, всяким таким. Очень на нее похоже. А почему тебя вдруг заинтересовало Поля Русакова? Мерцающее колечко росло, как обычно.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 — Ого! А ты очень пытливый ребенок, как я погляжу, — сказал он, наконец. — Будь я на твоем месте, я бы интересовался совершенно другими вещами. Я интересуюсь самыми разными вещами, но зато в правильном порядке. Поле Русакова из них самое важное, потому что оно связано с... Пылью. Малькольм услышал позади тихий звук и, обернувшись, увидел в арке Элис со свечой. Он приложил палец к губам, беззвучно произнес «Банвиль» и ткнул пальцем в дверь. «Иди отсюда!» — показывал он ей жестами. Элис вытаращила глаза, но осталась стоять, как вкопанная. Малькольм повернулся обратно к двери, потому что есть вещи, — говорил Банвиль, — которых так просто не объяснишь ученику начала.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 Тут он заметил под банкой рюкзак. Идея пришла мгновенно. Если мы его заберем, с Банвилем можно будет поторговаться. Малькольм схватил рюкзак, поднял из лодки. Тот оказался очень тяжелым. Уронил его на траву, а потом столкнул лодку с берега. Взвалив на плечи рюкзак, он кинулся назад к Элис.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 Этот бой, он остановился в нескольких шагах от них и переложил ружье в левую руку. Уж не ли он. Марколь никак не мог вспомнить и обругал себя за то, что не обратил на это внимания. Просто дайте ее мне, сказал Банвиль, все равно вам не уйти. Зачем она тебе? Марколь еще крепче прижал девочку к груди затем что он чертов извращенец!» — сказал Элис. Банвиль негромко рассмеялся. Сердце у Маркельма колотилось так сильно, что в груди болело. Он почувствовал, как напряглась, Элис. «Надо, чтобы Банвиль так и продолжал смотреть на них, потому что пропажи своей лодки он пока не заметил!»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 Элис видела, что он делает, и придвинулась ближе. — И все равно вы только не сказали нам правды! — покачал головой Малькольм, перехватывая Лиру поудобнее. Банвиль шагнул вперед. Мальчик перестал прижимать Лиру в груди и сделал вид, что собирается передать ее Банвилю, а тот протянул правую руку, словно готовясь ее взять. Как только он оказался достаточно близко... Малькольм размахнулся и изо всей силы ударил его ножом в бедро, куда смог достать. Банвиль взревел от боли отшатнулся. Он выронил ружье и схватился руками за ногу. Его Деймон взвыл и кинулся вперед, но поскользнулся и упал. Малькольм стремительно развернулся, опустил Лиру, и тут... Раздался взрыв такой силы, что его швырнуло на землю. В голове у него зазвенело. Малькольм приподнялся на руках и увидел Элис с дробовиком. Банвиль выл и катался по земле, зажимая бедро, из которого хлестала кровь. А его демон валялся неподалеку, корчась. И пронзительного вопя, встать он не мог.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 перепрыгнула через воющего Дэймона, который бился, поднимался и снова падал, пытаясь встать на ногу, от которой почти ничего не осталось. Смотреть на это было жутко. Малькольму даже пришлось закрыть глаза. Элис забралась в каное, надежно прижимая к себе лиру, Малькольм оттолкнулся от берега, и послушная лодка, мгновенно поняв, чего от нее хотят, понесла их прочь помогучим. Well na.